Глава 9. Шестой неочевидный принцип писательского мастерства. Создание писательской площадки. В одной известной статье писатель Кевин Келли рассказал о важной концепции под названием «тысяча преданных поклонников». Идея проста. Если у вас есть тысяча лояльных фанатов, которые покупают все, что вы производите, и платят за это в среднем 100 долларов в год, то ваш годовой доход можно считать весьма и весьма приличным. Особенно привлекательно в этой идее то, что писателю не обязательно быть широко известным и продавать книги миллионными тиражами, чтобы прилично зарабатывать на писательстве. Для этого требуется лишь найти свое племя и создавать контент, который нравится и нужен его членам. Отметим, что довести ежегодный доход до 100 долларов на одного читателя писателю очень непросто, поскольку он ограничен количеством книг, которые можно выпустить за этот период. Но если заменить эту цель на 10 тысяч преданных поклонников, каждый из которых платит в среднем 10 долларов, задача, согласитесь, становится вполне посильной. Итак, как достичь этой золотой вехи? 10 тысяч преданных поклонников. Если говорить коротко, то для этого нужно создать писательскую площадку. развивать на ней взаимоотношения с поклонниками вашего творчества и использовать их любовь к вашим произведениям, чтобы привлекать их внимание ко всем своим писательским проектам. Создание писательской площадки состоит из восьми шагов. Первый. Создание списка рассылки электронной почты. Второй. Выбор способа распространения контента. Блог, канал на YouTube, подкаст. Третий. Систематическое написание хорошего контента. Четвертый. Использование одной-двух социальных сетей. Facebook, Twitter, Instagram, Linterest, LinkedIn, Google Плюс. Пятый. Стимулирование трафика на своей площадке. Шестой. Налаживание контактов с другими авторами и авторитетными специалистами на вашем рынке. Седьмой. Использование своих книг для расширения читательской аудитории. Восьмой. Занятие теми видами деятельности, что дают нужные результаты. Скажу вам без обиняков Создание собственной площадки потребует от вас времени и усилий. Но не стоит слишком беспокоиться об этом, потому что если начать с малого и сосредоточиваться на одном из перечисленных выше шагов за один раз, совсем не трудно привлечь внимание на своем рынке, не прекращая при этом писать. Вам пригодится такой подход даже если вы решили заняться фрилансом. Писательская площадка не только витрина для знаний и опыта, но и отличный способ привлечь внимание людей к своим услугам. поэтому давайте подробнее поговорим о восьми ключевых компонентах ее создания. Шаг первый. Создать список рассылки электронной почты. Сегодня при мысли о рекламе и продвижении книг в первую очередь в голову приходит идея рассказать о ней друзьям и родным в социальных сетях. По правде говоря, социальные сети действительно полезны, однако их эффект не сравним с результатами, которые вы получите от почтовой рассылки. ведь охват целевой аудитории исключительно на сайтах ограничивает вам возможность непосредственного общения с читателями. В этой главе вы найдете множество идей о создании писательской площадки. Большинство из них вы наверняка отбросите, и это нормально. Но с моей точки зрения, email маркетинг пропускать нельзя ни в коем случае. Для создания списка электронной рассылки вам понадобятся три вещи. Во-первых, сервис, специализирующийся на услугах массовой рекламной email рассылки Этот инструмент применяется для обеспечения читателей актуальной контактной информации, поскольку позволяет регулярно рассылать сообщения. Рассылка упрощает связь со всеми, кто включен в список, и что особенно замечательно, чтобы охватить 10 человек, вам понадобится столько же времени, сколько и для десят00ной аудитории. Выбирая сервис для своей рассылки, рекомендую остановиться на одном из трех отличных вариантов. Первый MailChimp позволяет открыть бесплатную учетную запись для 2000 подписчиков. Это отличный выбор при ограниченном бюджете. Впрочем, бесплатная учетная запись не позволяет создать порядок для автоответчика, а это важный аспект построения писательской площадки. Приветственные сообщения должны рассылаться людям из списка почтовой рассылки автоматически. В связи с этим я предлагаю поступить так. Как только у вас появятся деньги на инвестиции в писательский бизнес, заплатите за профессиональную учетную запись в MailChimp или воспользуйтесь одним из перечисленных ниже вариантов. Второе. С сервисом Aweber я пользуюсь уже больше 10 лет, поэтому упоминаю о нем всегда, когда кто-то просит меня порекомендовать хороший инструмент для массовой рассылки. У Aweber интуитивно понятный интерфейс для управления общением с подписчиками. и в нем легко вводить и рассылать сообщения. Третий — ConvertKit. Интересная новая альтернатива двум предыдущим сервисам. Здесь предлагается широкий ряд средств автоматизации. Кроме того, он полностью интегрируется сразу в несколько сайтов. Например, Gumroad, WordPress и Leadpages. Эти три сервиса электронного маркетинга — отличные варианты. Я рекомендовал бы начать с MailChimp. а потом, когда вы сможете инвестировать в маркетинговые программы больше денег, перейти на iWeber. Во-вторых, для массовой рассылки по электронной почте вам необходим такой элемент контента, как лид-магнит. Надо признать, сегодня люди с огромной неохотой делятся адресами своей электронной почты. И многие авторы, чтобы побудить читателей подписываться на их рассылку, предлагают им своего рода взятку. Такое бесплатное предложение в обмен на адрес и принято называть лид-магнитом. Лид-магниты бывают разными. Короткий рассказ об одном из главных героев вашего произведения для художественной литературы. Первая книга из вашей серии. Руководство по быстрому запуску описанной в книге стратегии для научно-популярной литературы. Нумерованный список советов и стратегий. Перечень ссылок на ресурсы, связанные с вашей нишей. Подробное пошаговое описание одной стратегии. Обычно читатели действительно хотят получить лид-магнит, они в нем нуждаются. Чтобы определить ценность своего предложения, задайте себе вопрос, станут ли люди платить за то, чтобы это получить? Из по-настоящему ценного предложения получится отличный лид-магнит. И, наконец, последнее, что требуется для создания списка – маркетинговой email рассылки Веб-страница, которую на профессиональном языке называют «страницей захвата». Она должна синхронизироваться с сервисом маркетинговой email рассылки и не только фиксировать контактную информацию абонента, но и автоматически доставлять ему лид-магнит, обычно в ознакомительном электронном письме. Преимущество страницы захвата перед обычной страницей сайта состоит в том, что вы предлагаете читателю простой выбор. Либо он присоединяется к вашему списку, либо уходит со страницы. Благодаря хорошему лид-магниту вы очень быстро создадите список email рассылки подписчикам, которым нравится ваш контент. И, в свою очередь, в вашем распоряжении появится актив, к которому можно обратиться каждый раз, когда вы напишете что-нибудь новенькое, чем вам захочется поделиться с миром. Посадочные страницы можно создать с помощью таких сервисов. Первый – Instapage, второй – OptimizePress, третий – LeadPages. В другом случае вы можете нанять для создания такой страницы поставщика специализированных услуг. Возможно, иногда качество такой работы оставляет желать лучшего. Тем не менее, если вам нужна такая страница, а денег пока недостаточно, это неплохой способ. Шаг второй. Выбрать платформу для контента. Читатели, как известно, хотят знать, чьи книги они читают. Как уже говорилось, для построения взаимоотношений с читательской аудиторией нужно создать площадку для распространения контента. К наиболее популярным относятся блоги, подкасты и канал на YouTube. Я называю это распространением контента, потому что на таких площадках вы предлагаете и распространяете информацию бесплатно, а заодно и стимулируете такое в высшей степени позитивное явление, как фолловинг. Какой тип контентной площадки вы выберете, зависит от вашего желания. Каждая имеет достоинства и недостатки. Поскольку вы писатель, я исхожу из того, что вы склонны к этому занятию. Но, возможно, вы не желаете растрачивать творческий потенциал на что-либо, кроме своих произведений. Поэтому для общения с аудиторией выберите видео или подкаст. Если не знаете, что выбрать, предлагаю ознакомиться с преимуществами каждой площадки. Блог. Такой выбор закономерен для писателя. Ведь они любят это занятие, а значит, вам не придется осваивать новый навык для создания контента. Кроме того, при ведении блога вы можете переориентировать уже готовый контент, скажем, опубликовать на сайте фрагменты своей книги. А еще можно сначала протестировать идею на читателях блога и учесть их замечания при написании книги. Обе эти стратегии хороши в том плане, что вы можете использовать готовый контент для укрепления связей со своей аудиторией. И, наконец, последнее преимущество блога — создание трафика посредством оптимизации поисковой системы. Это отличный вариант, особенно для авторов научно-популярной литературы. Ведь люди очень активно используют Google при поиске всевозможной информации. Если ваша страница включает ключевое слово, и оно содержится в одной из ваших книг, вы без труда привлечете внимание множество потенциальных читателей. Подкаст. Любителям поговорить ведение подкаста придется по душе, ведь это отличный способ создать свое племя в сети. В каком-то смысле это похоже на написание книг. Вы определяете рынок, создаете контент по конкретной теме, а затем публикуете его, соблюдая график. Подкаст как площадка для писателя обладает тремя неоспоримыми преимуществами. Во-первых, на нем создается прочная связь со слушателями, ведь для них это все равно, что слушать любимое ток-шоу. Вы даете людям ценность, и они лучше узнают вас, и вы строите с ними взаимоотношения более крепкие и надежные, чем те, что удается наладить с читателями блога, потому что слушатель часто воспринимает рассказчика как старого знакомого, даже если никогда с ним не встречался. Еще одно преимущество – подкаст можно использовать для общения с самыми большими авторитетами в своей сфере. благодаря ему признанные специалисты получают возможность поделиться своим продуктом с новой аудиторией, а вы, в свою очередь, знакомитесь и общаетесь с человеком, который обычно так сильно занят, что не реагирует на любые вопросы и обращения. Как известно, если хочешь стать специалистом в своем деле, то проще всего обратиться за советом к тому, кто уже достиг этой цели. Кроме того, авторитетный специалист, скорее всего, поделится ссылкой на ваш подкаст или хотя бы упомянет его перед своими поклонниками, а вы получите доступ к новому кругу людей. И последнее. Вы можете обратиться к целевой аудитории, которая уже слушает подкасты. У таких сайтов, как iTunes и Stitcher, миллионы пользователей. Если вы станете одним из достойных внимания лидеров на своем рынке, то ваши выступления привлекут внимание людей и, что еще важнее, увеличат армию читателей ваших книг. К сожалению, у подкастинга есть один существенный недостаток. Использование этой площадки требует денежных затрат и знаний в области высоких технологий. Если вы решите ею воспользоваться, придется приобрести программное обеспечение, микрофон для записи и инструменты для редактирования. Если вы заинтересованы в запуске подкаста, советую загрузить отличный бесплатный учебник «Руководство по запуску подкаста» Пэтта Флина. Канал на YouTube. Еще один отличный способ привлечения лояльных фолловеров – маркетинг на YouTube. Если вы умеете снимать короткие, динамичные и интересные видеоролики, то наверняка наладите с пользователями сети более сильную связь, чем та, на которую можно рассчитывать, если ведешь блог или подкаст. У YouTube, как писательской площадки, есть два неоспоримых преимущества. Во-первых, это вторая по величине поисковая система в интернете. Следовательно, очень многие люди используют ее для поиска контента. YouTube может похвастаться более чем миллиардом просмотров мобильного видео каждый день. Если вы предлагаете качественный контент на рынке научно-популярной литературы, вам, скорее всего, будет несложно построить площадку и привлечь к своим книгам внимание потенциальных читателей. Во-вторых, YouTube превосходно подходит для так называемых демонстрационных ниш. Если вы способны выразить свою концепцию в доступном, практичном видео, то эта платформа именно для вас. Например, если вы пишете о новых технологиях, фитнесе или даете советы из разряда «сделай сам», подумайте о площадке на YouTube. С определенной точки зрения видеомаркетинг очень напоминает подкастинг, ведь в этом случае вам тоже нужно решить ряд технических проблем. Например, купить видеокамеру определенного типа, разобраться в нюансах освещения, научиться редактировать видеоматериал. Эти навыки обычно не входят в арсенал среднестатистического автора. И если вы ничего из этого не умеете, вы можете обратиться к советам блогеров на YouTube. Шаг третий. Создавать эпический контент. Мы уже немного говорили о важности создания эпического контента. Люди сегодня часто употребляют это название. но не все его понимают. Это понятие не имеет никакого отношения к написанию заданного количества слов в день или постов в блоге определенного типа. Речь идет о понимании, чего хочет аудитория, и умении давать ей это постоянно. Обычно создатели потрясающих материалов выкладывают контент двух типов. Первый. Детальная информация практического характера. В этом случае приоритет отдается качеству, а не количеству. Материал публикуется нечасто. Каждый раз вы предлагаете наилучший контент на своем рынке, и это привлекает к вам аудиторию. Со временем вы приобретаете репутацию человека, который умеет создавать контент высочайшего качества. Для примера вернемся к упомянутому выше руководству по запуску подкаста. Этот учебник написан поэтом Флином, одним из ведущих специалистов в онлайн-бизнесе. Из учебного видеоролика Пэта вы узнаете все, что нужно знать о подкастинге. Он не только демонстрирует изменение качества звука при использовании разных микрофонов, но и наглядно показывает, как записать эпизод и загрузить его на разные платформы. Любопытно, что Пэт предлагает уроки бесплатно. Конечно, он зарабатывает на ссылках с партнерскими комиссионными, но его обучающая программа лучше большинства платных учебных курсов, имеющихся сегодня на рынке. В заключение хочу обратить ваше внимание на то, что Пэт давно заслужил репутацию автора первоклассного контента. И когда в январе 2016 года он выпустил очередную книгу «Взлетит ли? Как протестировать вашу бизнес-идею, чтобы не потратить зря время и деньги», его фолловеры расхватывали ее, словно горячие пирожки, и массово оставляли восторженные отзывы. Пэт предоставляет отличный контент регулярно. и во многом благодаря этому он использует отношения с аудиторией, чтобы его новая книга вошла в список бестселлеров Wall Street Journal. Второй. Обычный контент для быстрого потребления. Второй эффективный способ привлечения аудитории заключается в регулярном обновлении контента. Обычно речь идет о коротких статьях или эпизодах в подкасте, но кумулятивный эффект публикуемой информации позволяет создать бренд на приверженности потребителей, поскольку фолловеры получают из контента решение многих проблем и ответы на вопросы в узкоспециальной сфере, описанные в деталях. Отличный пример представляет собой бренд Grammar Girl – Minion Fogarty. Ее эпизоды в подкасте не слишком длинные, но в каждом из них дается ответ на узкий вопрос о писательском ремесле. Слушатели обожают ее рассказы, потому что они интересные и информативные. Не думайте, что обязаны выбрать один из описанных выше типов контента, проигнорировав остальные. Попробуйте сначала привлечь людей, опубликовав ряд коротких материалов, а время от времени выкладывайте в блоги более длинные посты. Тут важно помнить, что в любом случае нужно действовать систематически и постоянно искать новые способы для лучшего обслуживания аудитории. Шаг четвертый. Обеспечить присутствие в социальных медиа. Нравится вам это или нет, социальные сети стали неотъемлемой частью современной деловой жизни. Я заметил, что большинство авторов испытывают в социальном медиа смешанное чувство любви и ненависти. Конечно, это отличный инструмент для связи с читателями, но он отнимает так много времени, что, безусловно, не идет на пользу творчеству. Сегодня многие ошибочно полагают, что писатель обязан присутствовать во всех социальных медиа. А между тем, в начале лучше сосредоточиться на одной-двух и постепенно наращивать импульс, регулярно публикуя качественные обновления. Чтобы выбрать наиболее подходящие для вас платформы, ознакомьтесь с полезными соображениями о наиболее популярных сайтах. Facebook — самая популярная социальная сеть. Однако недавние изменения в алгоритме сайта привели к резкому сокращению охвата ожидаемого от фан-страницы. Иными словами, для расширения круга читателей здесь придется вкладывать деньги в рекламную платформу Facebook. Альтернативой фан-страницы является участие в группах Facebook. Присоединившись к группе своей ниши и предложив ее членам дополнительную нишу, вы сможете привлечь внимание к своей площадке. Для автора, только начинающего путь на этом поприще и не имеющего фанатов, это отличная стратегия. Твиттер — Часто образно называют превосходной коктейльной вечеринкой. Здесь вы можете вступать в разные дискуссии и вносить в них что-то ценное. Но, как и в любом общении, тут важно произвести хорошее первое впечатление. Ни в коем случае не стоит, едва вступив в беседу, навязчиво рекламировать свои книги. Лучше предложить собеседникам что-нибудь полезное, ответив на их вопросы или поделившись полезными ресурсами, владельцем которых вы не являетесь. Еще одно очевидное преимущество Twitter — в нем, на удивление, просто связаться со знаменитостями и признанными специалистами в своей нише и общаться с ними. Конечно, вы не получите ответа на каждый твит, но если предложите нечто ценное, то шанс привлечь к себе их внимание значительно увеличится. В итоге это даже может привести к интервью со звездой для вашей следующей книги, подкаста или поста в блоге. LinkedIn — Отличный социальный сайт, если вы предлагаете контент для бизнеса. Эта платформа существует для связи со специалистами из разных областей деятельности. Здесь также можно стать членом группы и взаимодействовать с другими людьми, делиться с ними своими мыслями и время от времени как бы, между прочим, предлагать им ссылки на свой контент. Инстаграм и Pinterest я объединил в один пункт, потому что они работают только на определенных рынках. Если вы внедрились в нише фото и видео или имеете возможность включать в контент интересные и привлекательные изображения по своей теме, считайте, что здесь вас ждет большая армия фолловеров. Я порекомендовал бы зарегистрироваться на обоих сайтах, понаблюдать за тем, как ведут себя другие успешные авторы из вашей ниши и обдумать, какие стратегии применимы для писательского бизнеса. Блэб, Перископ и Facebook Перископ — часть новой волны технологий, предназначенных для прямой трансляции видео целевой аудитории. Эти платформы отличаются новизной, и в них легче наладить контакт с пользователями, поскольку их еще не заполонили маркетологи. Так что если вы от природы хороший собеседник и любите поговорить, попробуйте один из этих сайтов. Это лишь некоторые из популярных социальных сетей. Одни будут полезны для укрепления и расширения бренда, другие же наверняка станут пустой тратой времени. Я рекомендовал бы выбрать пару медиа и регулярно предлагать на них нечто ценное другим пользователям. Через несколько месяцев можно будет проанализировать, насколько позитивно это сказывается на вашей писательской площадке. Хочу предупредить, вы можете вдруг обнаружить, что тратите на социальные медиа слишком много времени. Поэтому я рекомендую установить программу RescueTime для отслеживания времени. Приложение предоставит вам ежедневный и еженедельный отчет о том, в каких ресурсах вы застреваете очень надолго. Благодаря RescueTime у вас будут фактические данные для определения того, сосредоточены ли вы на важных видах деятельности, например, на работе над книгой, или просто просиживаете часами в Facebook. Если вас беспокоит недостаточная сфокусированность на писательском бизнесе, настоятельно рекомендую установить на компьютере этот инструмент. Шаг пятый. Стимулировать трафик на площадке. Важно уметь направить трафик не только на Amazon, iBooks или Kobo, но и на собственную площадку. Конечно, все эти сайты отлично подходят для зарабатывания денег, но они в любой момент могут изменить правила и, к сожалению, постоянно это делают. Так что, если потенциальные читатели не заходят на ваш сайт, считайте, что вы стоите на расстоянии одного единственного изменения правил от краха. Самая эффективная стратегия генерирования трафика на сайт – состоит в предоставлении полезной информации и продвижении в контенте своего лид-магнита. В таком случае для расширения круга читателей через различные трафик-каналы — Facebook, Twitter и прочее — останется только регулярно публиковать отличную информацию. И, наконец, рекламировать свои книги или другие предложения вы сможете по списку электронной рассылки. Эта стратегия действует следующим образом. Определить, где собираются читатели, направить их на свой сайт, отвечая на вопросы или делясь ценными ресурсами, предложить лид-магнит, чтобы убедить их войти в ваш список, постоянно предоставлять новый отличный контент и продвигать книги. Помните, ваша первоначальная цель — предложить читателю дополнительную ценность и делать это снова и снова с помощью лид-магнита или списка email рассылки Когда пользователь узнает вас лучше, вы можете предложить ему книгу, как нечто, что может его развлечь, либо решить какую-то проблему. Ничего сложного, верно? Отмечу, кстати, что эта стратегия работает не только у авторов научно-популярной литературы. Те, кто пишет художественные тексты, тоже могут ею воспользоваться. Допустим, вы автор романов ужасов. Вы публикуете в блоге пост о самых страшных, на ваш взгляд, книгах. скажем, «Сияние» Стивена Кинга, «Изгоняющий дьявола» Уильяма блэтти и «Призрак дома на холме» Ширли Джексон. А в конце статьи включаете страницу захвата, которая рекламирует бесплатный экземпляр вашего рассказа. Поскольку людей, читающих эту страницу, явно интересует произведение этого жанра, они, скорее всего, присоединятся к вашему списку, чтобы узнать, что написали вы. Есть множество способов направить трафик на сайт. Далее перечислены девять подходящих для площадки писателя. Первый. Создание читательской аудитории на Уотпэд путем публикации очередных глав своего художественного произведения. Второй. Публикация на медиум качественных статей и постов о вопросах вашего рынка. Третий. Ответы на вопросы на Quora о том, что касается вашей ниши. Четвертое, использование инструмента Keyword Planner Google для поиска ключевых слов в вашей нише и публикации на сайте статьи для вашего рынка. Четвертое, использование инструмента Keyword Planner Google для поиска ключевых слов в вашей нише и публикации на сайте статьи для вашего рынка. Пятый налаживание контактов с читателями на Goodreads. Шестой, налаживание контактов с признанными авторитетами в вашей нише и написание толковых гостевых постов на их сайтах. Седьмой. Проведение подкаст-интервью и предоставление аудитории полезного контента. Восьмой. Использование сервиса Facebook Ads для охвата целевой аудитории со ссылками на классный контент или свой список адресов электронной почтовой рассылки. Девятый. Превращение своего контента в презентации SlideShare. шер Генерирование трафика должно быть приоритетом для писательской площадки. Для привлечения читателей автору вовсе не нужно быть везде и сразу. Даже два-три описанных выше способа гарантируют вам более пристальное внимание целевых читателей. Шаг шестой. Использовать свои книги. После издания книги писателю очень важно превратить случайного читателя в преданного поклонника. Прекрасным примером в данном случае может быть Хэл Эллард, один из авторов этой аудиокниги. Мало того, что в «Магии утра» описывается весьма эффективная пошаговая стратегия, которую читатели могут использовать для улучшения своей жизни. Эта аудиокнига еще и предлагает поклонникам разные возможности для связи с автором, например, стать членом его сообщества. Внимательное изучение аудиокниги «Магия утра» позволяет понять, что она включает в себя ссылки на группу Hello в Facebook, список электронной рассылки и предложенный им бесплатный контент. Эту отличную стратегию непременно стоит попробовать и вам. Никогда не исходите из того, что читатель и так знает, как и где вас найти. Вы обязаны предложить ему простой и удобный способ для связи с вами и возможность больше узнать о вашем предложении. Для этого в своих книгах можно дать ссылки на некоторые или все ресурсы. Лид-магнит с подарочным контентом по вашей теме, посты в блоге, эпизоды в подкасте или видео на YouTube, группы в Facebook, где читатели общаются друг с другом, профили в социальных сетях, адрес электронной почты или другая контактная информация, ресурсы с перечислением всех гиперссылок, упомянутых в книге. Подумайте, что из перечисленного имеет для читателя ценность, и включите этот элемент в книгу. В результате вы не только улучшите опыт читателя, но и поможете случайным людям сделать следующий шаг и стать поклонником вашего творчества. Шаг седьмой. Налаживать связи с другими авторами и авторитетами в вашей сфере. Налаживание контактов имеет большое значение для писателей, ведь создание стратегических союзов способствует реализации наиболее важных проектов. И главное, не нужно вести счет, кто кому сколько должен. Лучше установить длительные дружеские отношения, чтобы вы могли рассчитывать друг на друга в случае необходимости. Если вы всерьез настроены построить сеть с другими создателями контента, ищите их в группах и на форумах Facebook. Например, присоединитесь к группам своей ниши. Введите ключевую фразу в строке поиска Facebook и примкните к активным группам, которые найдете. А если вы ищете форум, введите в Google ключевое слово и слово форум и найдете наилучшие сайты по запросу, например, форум по персональным финансам. можно попытаться наладить связи с собратьями-авторами, которые пишут контент на самые разные темы. Далее предлагаются несколько полезных в этом плане ресурсов. Группы Facebook. The Miracle Morning Community. Группа Пэта Флина, посвященная изданию книг за свой счет. Prosperity for Writers. Write Life Community. Blogging Boost. Форумы. Writer's Cafe на форуме Keyboards. Goodreads Groups. Writing Forums. Absolute right. Как и во всех остальных случаях, чтобы наладить связь с другими людьми, нужно стать полезным членом сообщества и только потом просить что-либо у его членов. Прежде чем рекламировать и продвигать продукт, создайте стратегические альянсы, чтобы люди увидели вас вас специалистов своей области, достойного их доверия. В развитии и укреплении сети контактов вам помогут четыре отличные идеи. Первое. Станьте полезным, всегда готовым прийти на помощь. Не пугайтесь слова «помощь». Иногда члену группы или сообщества нужен всего лишь подробный ответ на вопрос о том, в чем вы отлично разбираетесь. Есть и другие способы помогать людям, скажем, обмен контентом в социальных сетях, покупка книг, отзыв на контент или пропаганда бренда. Строго следите за тем, чтобы список друзей в интернете не становился слишком длинным, и всегда старайтесь быть в курсе их проектов. Когда они продвигают то, что действительно важно для них, ищите возможность помочь им в этом деле. Второе. Ставьте качество выше количества. Создание собственной сети всегда требует времени, поэтому не стоит даже пытаться торопить события. Поддерживать несколько близких взаимоотношений гораздо лучше, чем пытаться познакомиться и установить хоть какой-то контакт с сотнями людей. Обычно именно глубокие, надежные отношения становится существенным подспорьем при реализации очередного важного проекта. Третье. Просите людей о помощи в действительно важных проектах. Не стесняйтесь просить о помощи, когда нуждаетесь в этом, но обращайтесь с просьбами только в том случае, когда это действительно необходимо. Очень легко перешагнуть грань между тем, чтобы воспользоваться связями в нужный момент, и тем, чтобы быть человеком, который вечно просит об одолжении. Четвертое. Создавайте стратегические альянсы. В рамках этой продвинутой стратегии построения взаимоотношений вы объединяете свои силы с людьми и совместно работаете над проектом, реализация которого позитивно сказывается на бизнесе обоих партнеров. Альянс содержит множество возможностей, в том числе участие вместе с другими авторами в книжном мероприятии, посвященном конкретному жанру, Выступление на онлайн-конференциях, сотрудничество в работе над книгой, участие в совместном блоге, в котором дается ответ на простой вопрос, публикация гостевых постов на популярном сайте, просьба об интервью для блога или подкаста. Сегодня невозможно построить бизнес, любой бизнес, независимо. Для развития своей площадки самое лучшее – это активное взаимодействие с людьми, которые разделяют вашу любовь к рынку, на котором вы работаете. Конечно, речь идет не о том, чтобы немедленно обмениваться ценностью ради построения таких взаимоотношений. Но вы непременно увидите, что в течение месяцев, а может и лет, у вас появится масса возможностей помочь друг другу. Шаг восьмой. Следовать принципу 80 на 20. Правило 80 на 20 – мой принцип в бизнесе вот уже более 10 лет. Много лет назад… Итальянский экономист Вильфредо Парето обнаружил, что 80% результатов обычно бывают следствием 20% усилий. Это правило применимо к любой деятельности или бизнесу. 80% дохода генерируют 20% торгового персонала. 80% жалоб поступают от 20% клиентов. 80% движения приходится на 20% дорог. Собственно говоря, я веду к тому, что, независимо от вашего подхода к писательскому бизнесу, некоторые действия всегда дают экстраординарные результаты. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что существует несколько эффективных стратегий, а остальные — лишь пустая трата времени. Почему важно руководствоваться принципом 80 на 20? Все очень просто. Используя только действенные стратегии и отказываясь от всех остальных, Вы получаете конкурентные преимущества перед теми, кто каждый день бьется над десятком дел и задач. Допустим, вы хотите привлечь внимание потенциальных читателей к своей площадке и решили испытать все до одной стратегии, упомянутые в аудиокниге. Вам нужно будет писать, загружать книги на разные платформы, создавать контент в блогах, записывать эпизоды для подкаста, выкладывать видео на YouTube, писать статьи. отвечать на вопросы, общаться с людьми в нескольких группах Facebook, следить за сообщениями в Twitter, размещать фотографии в Instagram, создавать привлекательные образы для Pinterest, отвечать на письма в электронной почте, создавать информационные продукты и записывать аудиокниги. Просто руки опускаются, не правда ли? Конечно, в аудиокниге описано множество стратегий, но это не означает, что вы должны перепробовать все. правильнее все же сосредоточиться на нескольких и проверить, какие из них работают. Для того, чтобы воплотить этот замысел, рекомендую ежемесячно анализировать трафик на своем сайте для получения данных установите программу Google Analytics, оценивать, какой контент набирает больше просмотров и чаще всего перенаправляется другим пользователям, определять, какой контент генерирует большинство подписчиков электронной почты, Отслеживать гонорары на различных книжных платформах, чтобы определять самые прибыльные. Отслеживать гонорары за каждую книгу, чтобы знать, какой контент обеспечивает потребности целевой аудитории. Определять, какие клиенты приносят максимальную прибыль в расчете на единицу времени. Определять проблемных клиентов. Анализ позволяет выявить, что львиную долю пользы вашему бизнесу приносит лишь несколько видов деятельности и относительно небольшая группа людей. А еще вы можете обнаружить, что самые большие проблемы сосредоточены в одном-двух узких местах. Итак, после проведения анализа вам остается только заняться тем, что приносит больше пользы, отказавшись от всего остального. Например, я со временем сократил развитие своей платформы до нескольких стратегий. Написание книг и контента для блога, запись эпизодов и интервьюирование экспертов для подкаста, Создание видео и текстового контента для учебного курса, участие в нескольких группах Facebook, ответы на электронные письма моих читателей и других членов сети, встречи с деловыми партнерами и планирование будущих стратегий, управление виртуальной командой и помощь в координации важных рутинных дел. Все эти виды деятельности весьма удачно объединяются. Примерно половина времени уходит на создание контента, а вторая половина — на маркетинг и налаживание контактов. А еще, внимательно изучив мой выбор, вы заметите два важных момента. Первый. Мне не приходится выполнять множество административных задач, поскольку для каждой я создал четкую процедуру и поручил ее людям, которых нанял для управления процессом. Второй, я отказался от многих видов деятельности, которые рекомендует большинство специалистов в онлайн-маркетинге. Я сделал это не потому, что считаю их идеи плохими, просто убедился, что в моем бизнесе они не работают. В общем, я хочу, чтобы вы усвоили важный урок. Для работы над книгами ваше время ограничено, но это дело нельзя никому поручить или передать на аутсорсинг. Следовательно, Писателю нужно относиться к своему времени еще бережливее, чем большинству предпринимателей. Итак, вместо того, чтобы хвататься за все сразу и пытаться делать несколько дел одновременно, не пожалейте времени и выясните, что лучше всего работает в вашем бизнесе. А потом откажитесь от ненужных задач, даже если вам придется сказать «нет» 9 из 10 потенциальных благоприятных возможностей. Только так вы сможете планомерно развивать свой писательский бизнес. Примите мои искренние поздравления. Вы узнали все, что нужно знать о повседневных задачах писателя. Теперь вы можете начинать свой день с чудесного утра, а затем планировать свое время так, чтобы оставаться сосредоточенным на построении писательского бизнеса на деле, которое вам искренне нравится и приносит стабильный доход. Более того. Отныне вам больше не придется беспокоиться о писательском кризисе, ведь в вашем распоряжении есть инструменты и подходы, позволяющие постоянно генерировать отличные идеи для книг. И, наконец, теперь вы знаете, как создать площадку писателя, чтобы привлечь к себе внимание читателей на этом переполненном рынке и приобрести преданных поклонников, которые будут оказывать вам поддержку. Прежде чем вы отправитесь в это прекрасное путешествие, Предлагаю еще одно эффективное оружие для вашего арсенала. Это уравнение чуда. Вы готовы? Переверните страницу.